Часть третья. 1991 год. Глава 19, Поезд уходил из Москвы ровно в полдень. Зайдя в пустой купе, Гридин порадовался своему счастью. Он ехал один. Все время, вплоть до самого вечера, он то проваливался в беззаботный сон железнодорожного пассажира, тот, лежал в бока, садился и глазел в окно. Устав от такого безделия, он решил, что обратно полетит самолетом, были бы только билеты на вечер. В том, что все дела он успеет сделать за день, Гридин не сомневался. Это был не первый, не последний случай в его обширной практике. Он спокойно лег спать, но вскоре плавное течение его поездки было нарушено. Ночью на какой-то станции в купе ввалилась компания попутчиков, которые сразу же продолжили застолье, от которого их, видимо, не вовремя оторвали. Они о чем-то все время спорили, это были бестолковые бесконечные споры пьяных людей. Время от времени в ком-нибудь из них просыпалась справедливость. Они будили Гридина, приглашая его к столу. Он отказывался, и тогда на смену справедливости приходила обида. Когда это ему окончательно надоело, Гридин отправился к проводнице, но той не было. Он ждал ее долго, пытаясь перебороть надвигающуюся злость. Но когда проводница вернулась, ничего не произошло. На жалобу Гридина она возразила. «А я что с ними сделаю?» И закрылась в своем купе. В общем, Гридин совершенно не выспался. К тому же проводница, то ли по ошибке, то ли в осместку, разбудила его на час раньше прибытия. Когда же он стал собираться и поднял дерматиновую штору, закрывавшую окно, одна из женщин, так весело сидевшей ночью за столом, и спавшая теперь неуверенным сном пьяного человека, немедленно вскочила и, со словами «хоть поспать-то дайте», резко штуру опустила, так что одеваться и собираться пришлось в темноте. На пустой перрон Гридин вышел в никудышнем состоянии. В гостинице сразу же после регистрации плотно позавтракал и рухнул в постель. Проснулся, когда солнце уже светило откуда-то с самого верха, и в комнате было жарко. Кондиционера не было, и Гридин отправился в душ. Начинался рабочий день. Теперь следовало привести в порядок мысли, чтобы быстрее решить вопросы, и возвращаться в Москву. Сегодня среда, а выехал он во вторник. Следовательно, все началось в понедельник перед обедом, когда его вызвал Всеволод Леонидович Рубин, основатель и главный партнер фирмы. Едва Гридин вошел в кабинет, Рубин сразу же поднялся из-за своего стола и двинулся навстречу, указывая рукой на столик в углу кабинета. По установившейся традиции, в наиболее важных случаях, Рубин сам варил кофе, не доверяя ни секретарше Ниночке, ни тем более автомату. Рубин вел себя как-то непривычно, почти суетливо. Потом, подняв уроненную на пол ложечку, начал. «Сегодня у нас понедельник. Значит, да». «В общем, Павел Алексеевич, в субботу был я на дне рождения своего старого приятеля, и там повстречался еще с одним, столь же старым знакомым». Рубин снова помолчал и продолжил нервно. «В общем, Паша, я взял на себя обязательство, отрабатывать которые придется тебе». Сжался и заявил отчаянно. «Я не могу взять свое слово назад», после чего стал разливать кофе. Гридин пил свой кофе неспешно, закусывая настоящим швейцарским шоколадом, который ценил Рубин, не признавая других. Потом, поставив чашечку на стол, спросил, «Ну, так что там за работа?» Рубин, казалось, немного пришедший в себя, снова сжался и пробубнил. «Понимаете, говорю же, день рождения, ну...» Гридин улыбнулся про себя. Пить Рубин не умел и старался избегать возлияний в принципе, но, видимо, в этот раз... Условия не позволяли отсидеться. «Вообще не помнишь», — уточнил он, стараясь хотя бы интонацией подбодрить нанимателя. Знакомство у Гридина и Рубина было давнее, и отношения слегка запутанные. Но друг другу они доверяли полностью, насколько вообще могут доверять друг другу люди в современном российском деловом мире. «В самых общих чертах», — виноватым голосом признался Рубин, с облегчением откидываясь на спинку кресла. Какая-то идиотская история, право слово. Да и рассказывающий был под шафе, так что, сам понимаешь. Рубин бессильно раскинул руки. Не вели казнить. И сразу же выпрямился и принял деловой вид. Теперь позитив. Сейчас придет его юрист, который изложит суть и ответит на наши вопросы. Уточняю, спрашивать будешь ты. И поедешь тоже ты. Снова развел руками. Только на тебя могу положиться. Ага. «На тебя едино уповаю, саркастически кивнул Гридин. «Ты мне хоть что-то откопаешь в глубинах своей памяти?» Рубин на мгновение замер, решая в какой тональности продолжать разговор, но зазвонил телефон, а после короткого разговора сказал, он уже поднимается. «В самых общих чертах, чтобы мы не выглядели болванами, история простенькая, но какая-то невнятная». Ужин этого человека — жива бабушка преклонных лет, но ну и соответствующего состояния здоровья. Приятель мой, конечно, оплачивает и лечение, и сиделок, но дело не в этом. В последнее время у бабули начался какой-то бзик, и она рассказывает истории, одна страшнее другой, о каких-то сокровищах и наследстве. Нам надо разобраться. В чем? — так и не понял Гридин. Но дверь распахнулась. Невозможно было назвать этого человека толстячком. Был он свеж, упруг и румян, чем-то напоминая домашнюю котлету, приготовленную хозяйкой, откровенно плюющей на диеты. Цветущий здоровяк лет 35, откровенный, даже радостно выполнявший указания хозяина, он и слова этого не стеснялся, то и дело произнося. Хозяин просил напомнить, хозяин требует, хозяин не обсуждает ваши цены и условия. Здороваясь, уточнил Рубина, хозяин сказал, что вы с ним... «Все обговорили?» После кивка протянул Рубину пластиковую папочку. «Я позволил себе все ваши договоренности перевести в текст. Хозяин его уже подписал, как видите, и мы поставили печать. Если у вас нет возражений, я бы свой экземпляр сразу взял, а?» Рубин взял папочку и углубился в ее содержимое, отгораживаясь таким образом от всего, что происходило в его кабинете». Представитель тем временем бодро взял быка за рога. Рассказ был довольно краток, но точен и юмок. Повторяя то, что Гридин уже слышал, толстячок добавил несколько деталей, а также дал несколько советов, которые можно было назвать инструкцией. Итак, у той самой бабульки, о которой Гридин уже слышал, недавно появилась какая-то безделушка, со слов старухи, по завещанию её давнишнего приятеля. Еле еле удалось выяснить, и то не сразу, что жил этот приятель в Лебяжске, где жила в годы войны старушка со своими дочерьми, одна из которых и была тещей того самого хозяина, который и просил, и настаивал. Несколько дней назад старушенце вдруг заявила, что приятель этот умер. Откуда узнала, и узнала ли в действительности, вообще непонятно. Но этим, конечно перепугала всех окончательно. И вообще вся история кутана туманом. Кто и как передал вещицу, кто и как сообщал, неизвестно. В общем, хозяин под давлением жены и тещи весь извелся и запустил механизм, завершил свое повествование толстячок. На просьбу Гридина увидеться с бабулькой, он ответил решительным отказом, пояснив, она и так еле дышит, и почти каждый разговор заканчивается вызовом врача. Да и не помнит она ничего. Знаете, понизил он голос, будто опасаясь подслушивания. Честно говоря, она даже меня уже достала своими рассказами. То рассказывает, как этот дедок ей бриллианты дарил, да она их потеряла. То какие-то драгоценности с вензелями и гербами известных фамилий, то еще, в общем, бодрячок повибрировал пальцами у виска, как бы оценивая умственное состояние бабульки. Дело, как видите, не хитрое но деликатная, поэтому и обратились к вам. При этих словах он повернулся к Рубину, приглашая того вернуться к общему разговору и указывая рукой на листы бумаги, которые тот уже успел просмотреть. И хотим мы вот чего. Хотели вот чего. Во-первых, конечно, получить подтверждение того, что подарок в самом деле сделан тем самым приятелем. Во-вторых, если так и было... Получить гарантии того, что подарок сделан на законных основаниях и не несет на себе никаких проблем, то есть получен прежним владельцем совершенно законно. В-третьих, получить гарантии того, что никто из наследников не претендует на эту безделушку и не будет выказывать какие-либо особые мнения. В-четвертых, тут представитель слегка замялся, и это было удивительно. Знаете, теща хозяина, конечно, подтверждает, что они у кого-то квартировали, и хозяева относились к ним неплохо, можно сказать, хорошо. Вот хозяин и просит поговорить с ними, разумеется, мягко, разумеется, в сослагательном наклонении, что ли, как бы лучше сказать. В общем, если уж бабулька и две ее дочери прожили в доме этих людей в эвакуации почти всю войну, и люди эти, их троих фактически содержали... То хозяин хотел бы сейчас каким-то образом компенсировать все расходы. Ну, он снова замялся. Хорошо бы провести, так сказать, обследование дома на предмет ремонта, что ли? Сформулировав это условие, представитель вздохнул, откинулся на спинку кресла, обтер платком вспотевшее лицо. Потом снова вскинулся. Но имейте в виду, что вы должны быть максимально деликатны. Конечно. Речь не должна идти о вульгарной денежной компенсации. В конце концов, деньги не главное в жизни, — самозабвенно ляпнул он. Хозяин сказал, что, вероятно, в небольшом городке семьи местных жителей в наше время трудно содержать большой дом. Ну и попробуйте узнать, как бы они отнеслись к идее, ну, скажем, хорошего ремонта. Например, не знаю, дом деревянный, мог немного подгнить, ну или что-то такое. В общем, «Вы меня поняли». После этого он уже окончательно развалился в кресле, давая понять, что его миссия выполнена. Гридин понял, что ничего важного он тут больше не узнает, попрощался с Толстячком и отправился в приемную к секретарше Ниночке. С самого первого дня пребывания в конторе Ниночка поставила себя так, что всегда была в стороне. Единственный человек, который мог задать ей любой вопрос — Зная, что получит самый подробный ответ, Гридин пользовался этим правом крайне редко, понимая, что кредит доверия нельзя расходовать по пустякам. Правда, сейчас случай был особый, и вопрос он задал. Однако сразу же выяснилось, что и Ниночка знает очень мало. Точнее, не знает, а предполагает. Все эти предположения она честно изложила Гридину. Ну, бывает. Может быть... Не хотели раньше времени открывать карты или оповещать о сотрудничестве. А может, просто причуда богатого человека. У них, как известно, свои причуды. На это ведь и Сева Рубин намекал. Гридин попрощался, попросив Ниночку держать глаза и уши открытыми. Теперь все, что касается этого задания и дела в целом, Ниночка будет тщательно фиксировать и воспроизведет потом в самых подробных деталях, вплоть до интонации говорившего и мимики слушателя, а он, вернувшись через два дня, выстроит четкую и ясную картину. Вот так и получилось, что сейчас в номере гостиницы провинциального городка Лебяжска Гридин намечал план действий, рассчитывая управиться за один день. Собственно говоря, те три задачи, которыми подвел итоги встречи представитель, и не были сложными а четвертую, касавшуюся ремонта, можно было обсуждать, только увидев дом и его обитателей. Позвонив по телефону, которым его снабдил представитель, Гридин не удивил хозяев дома. Во всяком случае, женщина, отвечавшая на его звонок, ответила так, будто они хорошо знакомы, но давно не виделись. Дом, где ему предстояло решить все вопросы, был заметен издалека, обнесен высоким забором, поверху которого шла шлакованная стрельчатая ограда. Стрелки, венчавшие кованые стойки, были наклонены вперед, будто становясь преградой для тех, кто захочет перелезть забор. На кирпичном столбе у входа находился вполне современный домофон. В столовой возле накрытого для обеда стола его ждали женщина, Мария, и трое мужчин — Марат, Борис и Родион. Все суховы, Все Георгиевичи. Вели себя приветливо все, кроме Родиона, но разговора не получилось, потому что минут через 10 стало ясно. Суховы знают гораздо больше того, о чем он хотел узнать в своих поисках, но откровенности от них не дождешься. А он не смог ответить ни на один из их вопросов. К тому же Гридин должен был признать, что вопросы Суховых были уместны и служили только их личной безопасности, тем более что... Это тоже было для него полной неожиданностью. Несколько дней назад был убит один из них Глеб. Несмотря на полную, откровенно высокомерную скрытность Суховых, они сами предложили Гридину побеседовать с той самой бабулькой, из-за которой все и началось. Беседа, казавшаяся короткой, завершилась уже в сумерках. И Мария, когда они все вместе вышли на крыльцо, сказала: Сейчас у нас тут бывает неспокойно, «Да и дорога замысловата», — сказал Марат, пожимая руку гостя. «Борис, будь добр, проводи Павла Алексеевича до автобуса». Борис в течение вечера был самым незаметным участником разговора и вскоре Гридин понял, почему. Едва не вышли на дорогу, ведущую к остановке, Борис заговорил. «Павел Алексеевич, постарайтесь нас понять. Мы оказались в совершенно непривычном и ужасающем положении». «Да, конечно». «Видимо, вы вообще не знаете истории нашей семьи, иначе понимали бы, что у нас с Глебом были несколько особые отношения. Более тесные, что ли?» Гридин хотел спросить, почему, но осекся. Слишком уж часто он сегодня попадал в просак. «Да, конечно», — повторил он. «Я все понимаю, кроме одного. Почему на меня так зол Родион?» «Родион? Ну, а какой реакции от него вы ожидали?» «От него?» — удивился Гридин. «Собственно, от него я не ожидал никакой особенной реакции». «В самом деле», — Борис искренне удивился и повернулся к Гридину всем телом. «Но почему я должен был ждать от него какой-то особенной реакции?» «Не может быть», — недоуменно протянул Сухов. «Вы не знаете, что Родион — сын тети Кати?» «Ну уж точно, сегодня день открытий». «Родион — сын Сапожниковой?» «Да как же это так?» «Она знала об этом?» «Теперь недоумение отразилось на лице Сухова. Вы думаете, об этом женщина может не знать?» «Да, в самом деле», — признал Гридин. Он замедлил шаг, размышляя над услышанным, но сказать было нечего. Через несколько минут подошел автобус. Все, кто стоял на остановке, сели, но водитель не торопился, видимо, выдерживая график. Прощаясь, Борис одержал ладонь Гридина». «Павел, не спешите с решением. Подумайте хорошенько. Вы даже не представляете, к чему вы намерены прикоснуться?» Гридин хотел спросить, к чему же, собственно. Но Борис стремительно повернулся и быстро зашагал прочь. Гридину показалось, что вдалеке он видит Родиона, но надвигающаяся темнота не позволила разглядеть подробно, да и автобус повернул за угол.